В те дни преподаватель университета Нью-Мексико ехал по улицам Альбукерке и видел в течение 10 минут плоский круглый объект, похожий на металлический диск, медленно двигавшийся по небу. Не говоря о научной подготовке, свидетель, бывший летчик ВМС Соединенных Штатов Америки, налетал свыше двух тысяч часов и знаком с классическими самолетами. Наблюдение нигде раньше не публиковалось, и свидетель не хочет себя называть. После этого момента количество наблюдений в Соединенных Штатах Америки идет на убыль, но зато волна продолжает распространяться на остальную территорию планеты. К сожалению, активность приходится в основном на восточное полушарие, откуда информация просачивается редко. Симон, корреспондент французского радио и телевидения, летел между Гонконгом и Сайгоном, когда все пассажиры и экипаж увидели длинный металлический рыбообразный объект, отражающий солнце. Не было замечено ни пламени, ни дыма. Размеры его определены примерно в два раза больше, чем у тяжелого бомбардировщика. Без уменьшения скорости корабль выполнил невероятный поворот на 90 градусов и исчез в облаках. 2 августа слухи об НЛО охватили весь Индокитай. Из летописи отечественных наблюдений. Я возвращался домой после второй смены. Не доходя до дома метров 60, я увидел со стороны залива движущуюся цепочку огней. Они летели очень низко, причем были не одинакового размера. Излучали белый, не очень яркий свет. Описав дугу, объект оказался над моим домом. Дом девятиэтажный. Объект пролетел над домом в пределах 2-3 метров от крыши со скоростью приблизительно 40 км в час. Я видел круглые иллюминаторы. Нижняя диаметром примерно 200 мм. Верхняя значительно меньше, около 4-5 мм. Иллюминаторы совершенно круглые. Темный корпус. Можно оконтурить. Нижние иллюминаторы светились не ярким а скорее тускловатым светом темно-красным. При этом я отчетливо слышал глухой и очень тихий звук работы двигателя. Правда, движение объекта и звук как-то не согласовывались. Размеры я бы определил так. В длину не более пяти метров, в высоту 3 Был один час 15 минут ночи. Момитов, город Киев, 1978 год. 1949 год может дать интересную информацию будущим исследователям феномена, если им удастся добыть сведения из восточного полушария. Ведь именно в этом году волны накатывали на Скандинавию и СССР, а в Соединенных Штатах Америки произошли два любопытных случая – 24 апреля и 20 августа. Апрельский инцидент Чарльза Мура – представляет интерес из-за высокого профессионализма свидетеля. Готовя площадку для запуска большого исследовательского воздушного шара «Уайт Сэнс Мур», взглянув в «Теодолит», обнаружил небольшой шар, летящий между двумя соседними холмами. Думая, что это метеорологический баллон, запущенный новичком из его группы, «Мур» продолжал наблюдение через «Теодолит». Как выяснилось, баллон еще не был запущен. Муру удалось заметить, что объект имеет эллиптическую форму. Он ускорил движение и пересек небо с юго-запада на северо-восток примерно за минуту. А в августе в небе на Тлас-Крусес, Нью-Мексико, астроном Клайд-Томбо, Открыватель плутоном заметил геометрическую фигуру из прямоугольных огней. Они пролетели на юго-востоке. Большой активности НЛО достигли в 1950 году. Волна возникла в конце февраля, достигла максимума в марте и постепенно уменьшилась в последующие месяцы. Наиболее интересные наблюдения были сделаны в Соединенных Штатах Америки и Испании, но феномен отмечался и в Средиземноморье. Свидетелями случая в Фармингтоне, Нью-Мексико, были несколько тысяч человек. Феномен, очередная демонстрация воздушного парада, длился не менее часа. На следующий день из Техаса сообщалось об облачной сигаре, из которой вылетали вторичные объекты. Наиболее распространено утверждение скептиков, что районы массовых проявлений – это очаги массовой же истерии, вызванные отдельными редкими сообщениями. Такой вывод абсолютно лишен оснований. Почти все сообщения о массовых вылетах проявляются в один и тот же день. Жители звонят и приезжают в полицейский участок отделение милиции с полком и мэрией, не подозревая о том, что их соседи уже это сделали». Из летописи отечественных наблюдений. В 20.30 мне домой позвонил корреспондент газеты «Труд» «Могила» и сообщил, что к нему поступила информация о наблюдении НЛО над Москвой в Черемушкинском районе и предоставил мне телефоны очевидцев. Первый я спросил Лаврову, проживавшую на улице Арцемовича. Елена Витальевна рассказала, что она и многие ее соседи наблюдали из окон квартир светящийся объект овальной формы размером больше лунного диска. Перемещался он различными траекториями, начиная с 15 часов. Она сообщила в 18.15 о своих наблюдениях в 27 отделении милиции Черемушкинского района. По ее звонку выехали два сотрудника, капитан Носов и капитан Садриддинов. В тот же день я позвонил Носову. Он рассказал, что по звонку от неизвестного ему человека выехали на автомобиле и в районе Беляева увидели этот объект. Он выглядел как светящийся шар, от которого вверх и в стороны отходили какие-то образования, похожие на антенны. Объект располагался от них на расстоянии двух-трех километров в районе кольцевой дороги. Милиционеры пытались приблизиться к нему, но каждый раз он резкими скачками удалялся. «Мы проехали около 15 километров, но так и не удалось приблизиться к нему», сообщил мне в телефонном разговоре Садриддинов. Затем объект повернул вправо, завис минут на 15, затем совершил несколько движений влево-вправо и медленно опустился за лес. В тот же вечер, ближе к ночи, он снова появлялся в том же районе, зависая над домами». Кузовкин, 1989 год. Интересное наблюдение было сделано 27 апреля 1949 года неподалеку от Севильи в Испании. НЛО был виден как диск со светящимися деталями. Наблюдал его швейцарский инженер, ехавший из малаги с приятелем. Это был эллипсоид, похожий на две склеенные тарелки, а, поворачиваясь к нам под углом, он становился похожим на Сатурн с кольцом. По цвету похож на патрон лампы накаливания. Двигался нерегулярно, напоминая тонущую в воде тарелку. Позже тот же объект видели и над городом Асуна. Поведение здесь было тоже типичным. Зигзагообразное движение сухим листом. Тогда же самолет, летевший в Чикаго, встретил темно-красный диск на высоте 2000 футов почти перед самой посадкой. Весь экипаж и пассажиры заметили похожий на колесо объект. Когда летчики повернули самолет к диску, он развернулся на скорости 450 миль в час, спустился а затем исчез с огромной скоростью, диск был отполирован и четко очерчен, детали строения рассмотреть не удалось. Из летописи отечественных наблюдений я заметил, что на экране локаторов неоднократно возникали отметки целей. Точки, двигаясь по экрану очень быстро, Поломанные траектории резко меняли направление движения. Таким образом передвигаться земные летательные аппараты не могут. А теперь и случае, очевидцем которого я был сам. В ноябре 1987 года шли обычные плановые полеты. Было 23 часа 30 минут по ашхабадскому времени. Затишье, все самолеты в воздухе со стороны Ашхабада... Перпендикулярно нашей на посадочной полосе летит НЛО. Высота 100-200 метров. Заметили его по переднему прожектору. Прожектор мощный, был направлен градусов на 15-20 ниже траектории полета. Больше никаких опознавательных габаритных огней не было. Летел довольно быстро, но медленнее, чем наши истребители МиГ-23. Дойдя до полосы НЛО, с минимальным радиусом практически на месте повернул на 90 градусов и беззвучно ушел вдоль полосы. В то время я жил в Ахтубинске, старший лейтенант